Глава третья. Псы войны. Лицо французского репортера Анри словно кто-то вырезал из тончайшей белой бумаги для черчения. Над листом этот кто-то махнул небрежно мокрой кистью с оранжевой краской. Раз — и вот вспыхнули щедрые веснушки на тонком носу с горбинкой. Два — и появилась копна медно-рыжих волос. Этому худощавому пареньку — И в 20 и в 40 можно было запросто крикнуть «Эй, ты!», лишь бы потом не схлопотать. Его принимали за своего даже в пабах ирландского Ольстера. Одевался Анри повсюду одинаково — в афганских горах у талибов, на разрушенных улицах Иракской Кербелы и в родном Парижском округе между Китайским кварталом и Национальной библиотекой. Голубая рубашка, зеленая куртка военного образца, штаны Карга жёлто-песочные ботинки. В холодную погоду он доставал из шкафа или походной сумки арабскую куфию, из плотного хлопка и свитер. «Сраный бардак!» Анри с яростью дёрнул себя за медную чёлку. «Это самая тухлая война, которую я видел в своей жизни». «Начальник, ты умудрился поругаться с самим адмиралом Эдуаром Гайво», сказал телеоператор Бакст. «Что тебе еще надо от этой войны?» Смоглый бородатый Бакст был уроженцем неторопливого корсиканского города Бонифачо. Сейчас ему хотелось избавиться от тяжелой профессиональной телекамеры, усесться за стол в кафе безымянного отеля у пожарной части и спокойно теребить золотое кольцо в правом ухе, глядя, как высоченный черный Оскар, овр и по совместительству консьерж колдует над прокопченным чаном с молодой козлятиной. Уже битых 15 минут они торчали у глинобитного забора в трех шагах от древней мечети Джингирибер. Но шеф все никак не мог придумать несколько ярких фраз, чтобы произнести их, глядя прямо в объектив. «Мы поругались, поскольку адмирал Гайво думает об этой войне так же, да только признаться не может». андрей потянул за уголок арафатки, намотанной на жилистую шею, сделал пару резких приседаний, Но нужная мысль никак не приходила в голову. «Потому и злится! «Пиздец, блять, нахуй!» «Начальник, мы будем записывать стендап или нет?» Бакс двинул сильно потяжелевший к вечеру телекамерой, лежащей на могучем плече. «Как раз сейчас гребанное солнце дает ровный свет на твою небритую рожу. Ничего в голову не приходит. Сраный бардак! Ну так разбуди, Нильса!» Пускай он придумает тебе текст. Третий член съемочной группы, щуплый белоголовый звукооператор Нильс, еще утром начал закидываться таблетками на кодеиновой основе, а к вечеру выяснилось, что он запивал их саке, позаимствованным у японских блогеров, соседей по безымянной гостинице. Маленький Нильс давно расклеился и спал в джипе. — Он будет конючий, чтобы мы отдали ему бутылку. — Начальник. Солнце уходит. «Богом клянусь, еще минут десять и стемнеет. Тогда накроется твой стендап». «Ну хорошо, поехали». Репортер пошел вдоль длиннобитной в трещинах ограды и заговорил серьезным и даже чуть взволнованным голосом, глядя в телекамеру. «Под натиском французской армии! Джихадисты не отступили. Они просто разошлись по домам». Заключительные слова стендапа он должен был произнести на фоне боевой машины пехоты, стоявшей в проулке, На броне сидели два парашютиста в касках. Они держали пальцы на спусковых крючках автоматов «ФАМАС» «Команда» и тревожно оглядывались по сторонам. Тревожно оглядываться их попросил Нильс, прежде чем отключиться в автомобиле, с скупым зимним солнцем. Было сделано два неудачных дубля. В одном Андрей споткнулся на словах «К повстанцам попадешь и совсем пропадешь». В другом варианте все было хорошо, но подвели парашютисты. Кто-то из них вдруг приветственно помахал рукой, когда увидел, что телекамера направлена в его сторону. «Ты что творишь?» — заорал на него Бакст. «Кому машешь рукой? Маме во Францию привет передаешь? Тебя по-человечески попросили тревожно озираться, как будто здесь опасно!» «Так здесь на самом деле опасно!» — упрямо сказал спецназовец. «Ладно, отстань от него!» — крикнул репортер. «Давай еще дубль. Темнеет». «Под натиском французского спецназа исламисты не отступили. Они просто разошлись по домам». Анри поставил интонационное многоточие, замер в кадре и выждал пару секунд. «Снято?» Вместо ответа корсиканец отрицательно покачал головой и грязно выругался. Анри обернулся. Рядом с бронетранспортером стояли блогеры — Шин и Джуна. Японцы непрерывно щелкали фотокамерами «Лейка», А французские солдаты, сидевшие на БМП, показывали азиатам большие пальцы и широко улыбались. «Вы зачем нам картинку испортили?» — спросил репортер. «Вы что, исламисты?» Японцы синхронно развели руками. «Извините, мол, не заметили, что вы здесь работаете». Ашин добавил, обращаясь к оператору. «Бакст, когда вы ракеты залез в кадр между мной и умирающим бойцом, я так не ругался. А у меня мог выйти гениальный снимок». «Врешь», — сказал красиканец, — «ты еще не так ругался. А сейчас вы запороли нам картинку специально, потому что Нильс украл у вас бутылку саке в отеле». И тут древнейший город Западной Африки накрыло непроглядной беззвездной тьмой, возможной предвестницей песчаной бури. На соборной мечети Джин Гирибер сразу же заголосил Муэдзин. «Ужинать пора», — миролюбиво произнес Джуна. «Ну что, пойдем съедим очередного козленка?» «Мне кажется, я сам скоро блеять начну». Бакст снял с плеча телекамеру. «Только не говорите, что вы все саке из нашей бутылки вылокали», — сказал Шин. После ужина они занесли уставшего Нильса в штабной номер Анри и положили на прожженный в нескольких местах ковролин. Растрепанный звукоператор тихонько хихикал своим одиноким амфетаминовым мыслям и закрывал красное лицо руками. Бакст объявил, что собирается заняться йогой, чтобы сбросить лишний вес. Он медленно встал на колени, опустился мощными ягодицами на пятки и положил большие ладони поверх колен. Шины Джуна закинули наверх антималярийную сетку, свисающую с потолка. Залезли, не спрашивая Андрей на огромную кровать, не снимая белые кеды. И уселись по-турецки. Из-за одинаковых модных очков японцы могли бы сойти за братьев-близнецов, но Джуна осветлял длинные волосы в цвет соломы. Оба были родом из Токио, но уже лет 10 жили в Париже и вели для японской аудитории суперпопулярный блог о жизни Пятой Республики. Анри на правах хозяина занял единственный пластиковый стул и первым выпил из пластикового стакана дефицитный в Сахаре японский напиток. Как это часто бывает в мире военных репортеров, собравшиеся в африканской гостинице «Четверка» плюс «Нильс» никогда не виделась в обычной мирной жизни, но благодаря соцсетям они казались друг другу давнишними приятелями. «Никто не задавал себе вопрос, что в этой жуткой дыре делает повар Оскар», — сыто произнес Бакст. «Ты о чем?» — уточнил Анри. «Как о чем?» «В понедельник Оскар приготовил нам печеное мясо со сливами, миндалем и луковым мармеладом. завчера был козленок на вертеле с соусом из корицы, имбиря и мускатного ореха. А вчера божественный соус пуаврат из жирных сливок, смешанных с консервированной красной смородиной из Швеции. Все очень подозрительно. «Признаюсь, я тоже об этом думал», — заметил Джуна. И даже спросил самого Оскара. «И что?» «Он не особо разговорчив, но заявил мне, что приехал в Сахару за деньгами». «Это что, шутка?» Бакс встал на четвереньки, чтобы дотянуться и забрать бутылку у Анри. Деньгами здесь считаются жалкие полсотни евро в месяц? Бакст, ты не о том думаешь? Слишком целеустремленного Анри не угомонил даже прекрасный ужин высокой французской кухни. У нас пока не снято ни одной боевой картинки. Нет ни одного интересного интервью. Пиздец, блядь, нахуй! У редакции будет впечатление, что мы летали в Малине на войну, а на концерт какой-нибудь Юту. Начальник, вокалист Бонна играл здесь очень давно, заметил Бакст еще до восстания Туарегов и переворотов в Бамако. Начитанный корсиканец на посадках в самолет всегда спрашивал свежую газету у хорошеньких бортпроводниц, чтобы не проспать авиакатастрофу и опять снять гениальные кадры. Он пригубил саке из глиняного стаканчика, украденного в уличной забегаловке, и его смуглое бородатое лицо недовольно исказилось. Тьфу! На их концерт в Тимбукту тогда пришло не более трехсот туристов, Да еще столько же местных. Говорят, это был самый тупой концерт за всю историю ЮТУ. «Почему ты морщишься, когда пьешь на шисаке?» — строго спросил его Шин. «Это напиток класса люкс, с редким вкусом зрелого сыра и свежих грибов. Не нравится — оставь нам». «Не оставлю», — отрезал Бакст и залпом допил теплую жидкость. «Я тренирую волю». «Кстати, а как твоя Хабиба поживает?» «Ты женился на бедной афганской хазарейке?» «Она уже далеко не бедная». Бакс помрачнел. «Естественно, женился. Это моя традиция. И я свято ее соблюдаю». Чернобородый корсиканец походил внешне на мафиозе, скрывающуюся от вендетты в скалах из белого известняка. Но на деле был склонен к сопливым переживаниям. Чуть ли не в каждой горячей точке мира он влюблялся в особу женского пола и с риском для жизни своей членов съемочной группы, эвакуировал ее в Париж, чтобы честно жениться. В первой военной командировке, еще в юности, он вытащил из пылающего таджикского Душанбе местную проститутку по имени Женя, раненную осколком мины в грудь. Через год неблагодарная метиска сбежала к хозяину фруктового магазина, зажиточному выходцу из Ирана, показавшемуся более надежным спутником для дальнейшей жизни во французской столице. Бакст мужественно перетерпел удар судьбы и спустя несколько лет вывез из Чечни в Грузию на лошадях через горные перевалы русскую девицу Нину, ставшую на той жестокой войне круглой сиротой. Через полгода сероглазой красавицы надоели пьяные рассказы Бакста о разных глупых войнах, и она ушла к прагматичному торговцу люксовыми автомобилями. В одной из последующих командировок В заваленных снегом Балканских горах он подобрал на дороге полумертвую Тияну, пострадавшую от группы албанских боевиков. Красивая, но мрачная сербская женщина прожила с ним дольше всех, почти три года, и вернулась в Сербию, увезя без его согласия немую от рождения дочку Женю. И совсем недавно оператор спас в афганском Бамиане узкоглазую тщедушную хазарейку Хабибу, мывшую полы в штабе движения «Талибан». Вы заметили, что на второй день при въезде на военную базу у нас перестали спрашивать документы? Бакст решил переключить внимание собравшихся с неприятной темы убежавших от него жен. Зачем нашим парашютистам по 10 раз на дню спрашивать у нас пресс-карты? — возразил Андрей. Совсем не охуенно, согласись. А водители из племени Фульбе, их никто толком не проверял. А эти мелкие догоны, которых ты почему-то называешь охранниками, у них же тоже нет французских аккредитаций. Наши парашютисты не слепые котята, Бакст. Начальник. Но они проезжают с нами за ворота французской базы с оружием. Что это за меры безопасности? И это как бы в зоне боевых действий. Они видят, что мы сидим в джипе, значит, местные парни с нами. Что тебя беспокоит? Начальник. «А если эти местные парни тычут тебе в бочину Калашниковым?» И задумали гребанный теракт на французской военной базе. Бакс, прекращай смотреть американские сериалы. В мире стало хуже с безопасностью, согласен. Но не до такой степени, как в тупом американском кино». «Это еще что?» — вступил в разговор Джуна. «Однажды мы с Шином целый день катались на черном джипе без номерных знаков по позициям элитной золотой дивизии в Ираке, Мы подъезжали к артиллерийским батареям и снимали, как они лупят, по таля фару из систем залпового огня. И у нас ни разу не спросили, кто мы такие. — По вам же сразу видно, кто вы такие, — неаккуратно выразился Бакст. — Ты что, расист? — Почему сразу напрягся телеоператор? — Я только хотел сказать, что вы не похожи на фанатиков ИГИЛ, пробравшихся в Ирак из какой-нибудь зачуханной Индонезии. ИГИЛ — Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России. «Понятно, что вы очень интеллигентные азиаты. Или слово «азиат» для тебя недостаточно толерантно? «Сойдет», — скупо сказал Джуна. «Окей. Но самые крутые меры безопасности были у русских», — вспомнил приободрившийся Бакст, удачно отбивший тяжкое обвинение. «Идешь, бывало, по военной базе русских под Грозным». По колено в грязи, это еще в 95-м на Первой Чеченской войне было. И испуганный 18-летний мальчишка, который по какому-то гребанному недоразумению называется часовым, орет тебе из темноты Стой! 18! А ты в ответ должен крикнуть 5 В сумме получается 23 это и есть правильный пароль. И необходимо было держать в голове три разных цифры, чтобы пройти к штабу. А коды у русских менялись каждые сутки. «Какой ужас!» — Джуна скривил лицо и всплеснул руками. «Хотя с математикой у меня норм». «И был у меня приятель, русский телеоператор по прозвищу Кривая Молния. Огромный, 150-килограммовый мужик с длинными седыми волосами, раненый в ногу где-то в Сомали. Он жил в автомобильном кунге в нескольких шагах от штаба. Под откидными койками у Кривой Молнии всегда стоял ящик водки». Я иногда забегал к нему поболтать после отправки отснятого материала. Так вот, кривая молния мог за раз проглотить десяток жареных куриных окорочков. Для него это была лишь разминка перед хорошим ужином. Из-за покалеченной ноги и огромного веса он не мог присесть на корточки, поэтому солдатики специально для него смастерили деревянный стульчак с большой дырой в сидухе. И он таскал его на улицу, чтобы справить естественные надобности в развороченной гребанной танковой колее. Фу, у русских что, туалета не было? — спросил Шин. Был деревянный сарайчик с грузовиками связистов, но для кривой молнии этот клозет находился слишком далеко. Однажды он плотно поужинал и выпил бутылку или две водки. Консервы из свинины оказались не особо свежими, и ему пришлось тащиться с этим своим стульчиком наружу, в неприглядную темень и осенний ливень. Его огромную фигуру разглядел часовой и заорал. — Стоять! 17! А пароль был тогда двадцать, то есть надо было крикнуть «три». Кривая молния молчал, поскольку после обильного ужина не мог вспомнить грёбаный шифр. Времена были суровы. Чеченцы то и дело внезапно атаковали военную базу русских. То есть не до шуток. Солдатик, не слыша ответа, передернул затвор Калашникова и снова заорал. «Пароль, бля, стрелять буду!» Реально уже собирался телеоператора валить нафиг. Но тут кривая молния, сообразивший, что в этой нелегкой ситуации его может спасти только кристальная честность, говорит, не стреляй, братишка, я все равно уже обосрался. Фу, — повторил Шин. — И что? Ничего. Часовой даже рассмеялся. Ни один чеченский диверсант никогда бы так не ответил. Чеченцы гордые. И даже слишком. — Не рассказывай эту историю адмиралу Гайво, — попросил Андрей. Вдруг он решит применить русский опыт на наших базах в Африке? А у меня с цифрами совсем не охуенно. «Вы едете завтра с нами в Бамако на машинах?» — спросил Бакст у японцев. «Или сливаетесь?» «Нет, Бакст», — ответил Джуна. «Мы решили пробиваться на военный борт. В самолете напьемся и будем горланить веселые ирландские песни». «Почему ирландские?» «Чтобы действовать на нервы вашим солдатам», и смотреть, какая у французского спецназа выдержка. Это пригодится для блога. «Надеюсь, наши парашютисты не набьют вам морды, и исламисты не собьют самолет», — сказал Анри. «А мы двинем на машине через пустыню, как и планировали». «Удачи! Анри, ты же знаком с главным принципом работы в Африке?» «Их много, и все главное». «Анри, никогда не езди ночью по Африке!» «Джуна!» Мы работали в магадише когда сомалийскую столицу штурмовали боевики исламских судов. Мы снимали освобождение заложников в Нигерии. Делали репортажи о межнациональной резне в суданском Дарфуре. Однажды нам с Бакстом удалось записать интервью с папой черного терроризма, доктором Тураби, в Хартуме, когда тот сидел под арестом за попытку государственного переворота. «Ну хорошо, хорошо, стоп!» Японец поднял руки вверх. Самураи обычно не сдаются, но тут я сдаюсь. Все знают, что вы с Бакстом настоящие псы войны. Особенно Нильс. Но зачем так рисковать и ехать по земле племен, если можно воспользоваться трансфером вашей прекрасной транспортной авиации? Уже через пару часов мы нырнем в бассейн столичного отеля «Салам», и прекрасная чернокожая нимфа принесет нам из бара настоящую кровавую мэри. «У нас нет боевой картинки», — в который раз повторил Анри. Полный пиздец. У нас нет ни одного дельного интервью. — Ну почему? — вступил в разговор Шин. — Адмирал Гайво любезно покатал нас всех на боевом вертолете Суперпума над пустыней, а вас по блату даже взяли на зачистку опасной бедуинской деревни. — Смеешься? Такую зачистку при желании можно было снять в песчаных дюнах рядом с Бордо. — Серьезно? — Еще бы не серьезно. — Какая опасная зачистка? Накануне парашютисты фоткались там для своих фейсбуков. В этой деревеньке обитают не бедуины, а животноводы фульбе, смирные, как их овечки. Мужики носят на голове соломенные колпаки, а женщины — огромные золотые серьги в ушах. Они угощали наших десантников вяленой козлятельной и чаем с мятой. «Хорошие бы фоточки вышли для блога», — вздохнул японец. А на следующий день адмирал Гайво приказал спецназовцам, чтобы они как следует прочесали именно эту деревню в полной боевой амуниции. Зачем? Для телевизионной картинки, специально для нашего репортажа. Мы не просили об этом командующего Гайво, но он решил, что так будет безопаснее. Что именно безопаснее? Безопаснее снять картинку о французской спецоперации в деревне, где живут мирные животноводы. И не лезть со съемками к настоящим бедовым туарегам что там в Париже разберет. Адмиралу надо показать, что его парашютисты заняты в Мали делом, не рискуя нашими жизнями. — Какая тупость! — вздохнул Шин. — Впрочем, так ведут себя адмиралы всех армий мира. Среди животноводов никто не пострадал? Нет, но они очень удивились, когда к ним ворвались знакомые парашютисты, вооруженные до зубов, и принялись искать несуществующую взрывчатку в козьих загонах. — Естественно! — Сначала их новые друзья-французы пилят с ними селфи в Инстаграме, а потом вдруг спрыгивают с вертолетов и суют автоматы в козьи морды. Как тут не удивишься. Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Да, подтвердил Анри. Командир спецназа капитан Гризман даже сказал, что ему стыдно, и он чувствует себя полным дерьмом. Вряд твой Гризман!» — сказал Джуна. «Когда президент Оланд будет вручать ему в Париже боевую медаль заморских территорий, он скромно улыбнется и даже не покраснеет. Скорее всего. Кстати, ты говорил в репортаже, что исламисты не отступили, а просто разошлись по домам?» «Да, и что?» «Ты сказал это так, словно тут в каждом доме из угла спящая ячейка джихадистов щерится». Да «Это к чему?» «Здесь же нет настоящих исламистов». «А с кем тогда воюет французская армия?» «Понятия не имею, но точно не с ними. В этих краях нет ни одного настоящего фундаменталиста». «Да пойди поебись ты в жопу!» Белое в веснушках лицо Анри мгновенно порозовело. «Ох, Джуна, прости, вырвалась». «Окей, месье матершинник?» Ну что за чушь ты несешь?» «Нет, не чушь. Вы здесь в первый раз, а мы с шином в третий». «И что?» Северная Сахара — исконная земля туарегов. Для них собственные национальные традиции важнее любых законов на земле, в том числе и шариатских. А у настоящих исламистов наоборот. У них нет национальности, понимаешь? Они руководствуются только мусульманскими законами. И люди, которые живут не по шариату, считаются у них неверными, впавшими в куфр. Сокрытие неверия. Ну и сам по суде. Разве могут быть туареги настоящими исламистами? Я ничего не понял. Бакст рассматривал дно пустого стакана. Осталось еще саке. Чего ты не понял? Джуна передал могучему оператору большую бутылку. Допивай, там остался последний, а значит, самый ценный глоток. Разве стражники Аль мирабитуна не захватывали Тимбукту? Спросил Бакст. Или историю о туарегском Талибане наш бравый президент Франсуа Оланд просто выдумал? Анри, вы записывали интервью с местными жителями? Да, три часа пустой болтовни никому неизвестных чернокожих людей. Хоть один из них рассказал вам, как стражники Аль-Мирабитуна казнили горожан. вы нет. Правильно. И на самом деле боевики, зашедшие в Тимбукту, никого не приколачивали гвоздями к деревянному кресту, как это делают настоящие джихадисты в Южном Йемене, не отрезали руки по локоть большими ножами за воровство, как радикалы в Сомали, и не расстреливали неверных скопом из пулеметов, как игиловцы в Ираке. «Знаешь, гребанная политика», — сказал Бакст. «Скорее всего, в Тимбукту живут люди из племен Сангай, Фульбе и Монде. С точки зрения чистого фундаменталиста, все они грязные, неверные кафиры. Если бы стражники были настоящими исланистами, они бы тут такого наворотили». Местные нам жаловались, что боевики в городе на целый год вырубили электричество. андрей опасно раскачивался на пластиковом стуле, как на боевом коне. Типа они были против современных технологий. Сидите, люди, в темноте. Изучайте при свечках Коран. Уверен, электричество вырубили власть в столице Бамако, — сказал японец и улыбнулся, как будто это было забавно. Но нет самое загадочное. Вы же знаете, что здесь куда ни плюнь... Обязательно попадешь в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще бы! Раскачивающийся на хлипком стуле Анри рисковал свалиться на пол. Половина нашего тухлого документального фильма посвящена тому, что в древности Тимбукту называли городом 333 святых. И была поговорка «Соль прибывает с севера, золото с юга, а слово Божье и мудрость из Тимбукту». «Вот-вот», — подхватил Джуна. — «тут сплошь лабиринты узких улиц и кварталы с нагромождениями древних построек. Настоящие исламисты держали бы здесь оборону, ого, как долго! Но они ушли без единого выстрела, аккурат перед прибытием французского спецназа». «Почему?» «Да, почему», — как эхо повторил Бакст. «Эти боевики могли стать шахидами, погибнуть за ислам и унестись к прекрасным гуриям», — сказал шин. Жуна соскочил с кровати и двинулся по комнате мимо лежащих на полу Бакста и Нильса, двигая руками, как кукла из театра Кабуки. К большеглазым чернооким девам с кожей цвета серебра. Их прежде не касался ни человек, ни джин. Эти гурии на том свете смотрят только на своих мужей, погибших за веру. Если гурии наденут на себя семьдесят слоев одежды, то все равно можно увидеть суставы их стройных ног. «Откуда вы все это знаете?» — спросил Бакст. «У вас в Японии все такие умные». «Мы с Шином окончили юридический факультет Токийского университета». Джун остановился и пнул пустую бутылку, лежавшую около кровати. «И к твоему сведению с отличием. Мы изучали не только светские законы, но и шариат, а еще особенности буддистской государственно-правовой модели». «А ведь ты прав», — перебил его Анри. Этот городок прям-таки создан для громкой на весь мир операции боевого джихада. Типа атаки на Нью-Йорк 11 сентября. Так почему же они смылись отсюда без боя?» «Вопрос не в том, что смылись», — начал японец. «А были ли они вообще на самом деле?» «Так?» — подхватил за ним Анри. «Нет, не так», — сказал Джуно. «Являются ли они теми, за кого себя выдают?» «Ну или теми, кем их считают?» «Окей». Но если в этих краях нет радикалов, то почему вы передумали ехать с нами на машинах? И бубните, что это опасно. А тебе не все равно, кто отрежет голову в пустыне. Настоящий исламист или уголовник, выдающий себя за ветерана глобального джихада? Какая разница, кто поставит тебя, Бакста и Нильса на колени и поднесет огромный нож к горлу? Я бы пошутил не смешно в духе еще не снятого Тарантино, но воздержусь. Бакс зевнул, как бегемот. «Давайте уже расходиться по номерам. Нам завтра рано утром в дальний путь дорожку». «Окей», — поддержал его Анри, — «тем более выпить больше нечего». «Послушай, андрей сказал Джуна, — «я не собираюсь тебя отговаривать от опасной поездки, но...» «Что «но»? Эй, парни, унесите с собой Нильса, плиз». Мы пересекались с местными террористами. Они непредсказуемы. Очень опасные люди, Анри».